«Мама, я привез тебе подарок с Востока», — сказал я, и сбегал за коробкой к верблюду. «Что это?» «Это очень породистый, размножающийся мангуст», — объяснил я, похлопав по клетке. Маленький паразит немедленно попытался откусить подушечку моего большого пальца. «Но здесь же только один». «Правильно, их было двое, но один сбежал, поэтому остался один. Они бросаются на змей в десять раз себя больше». «Похож на крысу». Я понизил голос и заговор прошептал. В Индии женщины специально их дрессируют, чтобы сидели на голове, как шляпки. Последний писк моды. До Галилеи, конечно, она еще не докатилась, но уже в Антиохии ни одна уважающая себя дама не выйдет из дома без мангуста на голове. Вот оно что. Мама посмотрела на зверька в новом свете, бережно взяла клетку и задвинула ее в угол. Точно внутри сидела очень хрупкое яйцо, а не злобная миниатюрная репродукция ее самой. Ну вот, продолжала она, подозвав к себе двух невесток, и полдюжины внуков, что околачивались у стола. Твои братья женились и подарили мне внуков. Я за них очень рад, мама. шем и Люци спрятали ухмылки за корками мацы, точно как в детстве, когда мать закатывала мне взбучку. — Ты шлялся по всем этим местам, и что скажешь? Что хочешь сказать? Так и не встретил славную девушку, с которой навсегда бы остепенился? — Нет, мама. — А ведь и на Шейксе можешь жениться, знаешь ли. — Сердце мне наверняка разобьет, но разве колено Израилевы не добили всех вениамитов, чтобы какой-нибудь безрассудный мальчишка мог жениться на язычнице, если приспичен? Не на самаритянке, конечно, на другой, какой, Шикси, знаешь, если тебе так уж надо. Спасибо, мама, постараюсь не забыть. Мать сделала вид, что у меня на воротнике пушинка, сняла ее и продолжила. Так и твой друг Джошуа тоже не женился? Ты же слыхала его младшей сестренке миря Тут ее голос понизился до конспиративного шепота. Стала наряжаться мужской, а потом и вообще сбежала на какой-то остров Лесбос. И снова обычным сварливым тоном. «Это в Греции, знаешь ли. Вы, надеюсь, в Грецию не ездили?» «Нет, мама. Ладно, мне в самом деле пора. Я попробовал встать, но она меня цапнула». «Потому что у твоего отца греческое имя, правда?» Говорила тебе, Алфей, смени имя, смени, ну ты уперся, как и шаг. Я им горжусь. Ну вот и гордись теперь. Есть чем. А дальше что, Люций начнет распинать евреев до креста, как остальные римляне? Я не римлянин, мама устала, отозвался Люций. У многих приличных евреев римские имена. Мама, это неважно, я понимаю, а, но как ты думаешь, откуда все больше греков на свете берется? К чести маменьки, тут она примолкла на секунду и задумалась. Паузу я использовал для побега. «Приятно было повидаться, народ. Я кивнул сородичам, как старым, так и новым. Я к вам еще заглянул перед дорогой, а теперь надо посмотреть, как там Джошуа». И я выскочил за дверь. А в старом доме Джошуа я распахнул дверь, даже не постучавшись, и едва не вышиб дух из Джошуа брата Иуды. «Джош, если ты немедленно не принесешь царство Божие, я свою мамочку точно укокошу». «По-прежнему одержимо бесами», — поинтересовался Иуда. Он совсем не изменился с тех пор, как ему было четыре, разве что борода выросла, да волосы сверху поредели, а в остальном такой же балбес, как и всегда, широченной ухмылкой. Нет, раньше-то я на это лишь надеялся. «Ты не разделишь с нами ужин?» — спросила Мария. Хвала Господу, хоть она состарилась. Несколько раздалась в бедрах и талии, а у глаз и в уголках рта прорезались морщинки. Теперь она была лишь вторым или третьим прекраснейшим существом на всем белом свете. «С немалым удовольствием», — ответил я. Яков, вероятно, остался у себя дома с женой и детьми, как полагаю, прочие сестры и братья, если не считать Мириам. А насчет ее местонахождения меня уже проинформировали. За столом сидели только Мария, Джошуа, Иуда, его хорошенькая жена Руфи, две рыжие девчонки, в точности похожие на мать. Я выразил соболезнование семье, а Джошуа просветил меня по части временной канвы. Когда я заметил портрет Мириам на стене храма в и Иосифа в аккурат сразил какой-то недуг, связанный с водами организма. Он начал мочиться кровью, а уже через неделю вообще не вставал с постели. Продержался он еще неделю, после чего отошел. похоронили его два месяца тому, когда Мария рассказывала эту часть истории. Я смотрел на джоша но тот лишь покачал головой, имея в виду, слишком долго пролежал в могиле. Я тут ничего сделать не могу. Мария не знала о послании призвавшим нас домой. «Даже будь вы в Дамаске, то сильно бы повезло, если бы успели вернуться». «Так быстро он угас, так быстро!» Мария духом была сильная и от потери несколько оправилась, а Джошуа до сих пор пребывал в шоке. «Вы должны найти Джошуа Троюродного, Иоанна», — сказала Мария. «Он тут проповедует о наступлении Царства Божия, о приготовлении пути для Мессии».